Глава 5. Ну уж нет. Тамина. Следуя за мужчиной в кожаных доспехах воина, старалась не восхищаться роскошью, которая так и бросалась в глаза. Вообще, мне больше нравился интерьер попроще, без вычурности золотых вставок на мебели. Но здесь все смотрелось настолько красиво и гармонично, что захватывало дух, на мгновение отгораживая от тревожных мыслей. «Куда меня ведут? А главное, для чего?» Эти два вопроса беспрерывно крутились у меня в голове. «Ты и сама знаешь, куда тебя ведут, точнее, к кому?» — хмыкнула я, набирая полную грудь воздуха и пытаясь успокоиться. «Позвольте совет, леди», — послышался голос крупного мужчины, идущего впереди. «Не поднимайте глаз, пока не получите на то разрешение. Так вы избежите гнева его высочества. И да, он не любит, когда девушки шумят». Более смущенно добавил он, вызывая где-то внутри злость. Но надо же!» — фыркнула про себя. Смотреть нельзя. Кричать тоже нельзя. Будут убивать, а ты молчи в тряпочку и делай вид, что у тебя все прекрасно. «Простите», — произнесла елейным глазком, — «а дышать можно?» Мужчина остановился, оборачиваясь на меня и удивленно хлопая глазами. «Нет, ну мало ли», — сделал удивленное лицо. «Вдруг на эту функцию организма тоже наложен запрет?» «Юмор присутствует, это, конечно, хорошо». Неуверенно кивнул стражник, разворачиваясь и дальше направляясь вперед по коридору. Но вновь советую придержать его при себе. Принц Достан очень часто бывает не в духе, а последнее время так почти всегда. Если вам дорога ваша жизнь, то можете попытать судьбу. Скурчив мордочку в спину воина, попыталась напустить на себя смиренный вид. «Ладно, раз ничего нельзя, тогда будем делать все, но очень осторожно», — подумала я. «Главное, чтобы никто не заметил моих действий. Наше шествие по длинным коридорам и многочисленным лестницам длилось около пятнадцати минут». Остановившись перед двустворчатыми дубовыми дверями, украшенными резными вензелями, я ощутила довольно сильное волнение. Мало ли что на уме у этого дракона, вдруг он страдает какими-то отклонениями. А может развернуться и рвануться со всех ног? Проскользнула мысль в голове. Нет, Амина, нужно было раньше об этом думать, когда экипаж покинул черту города. Сейчас ты находишься в логове чешучито задово, сбежать не удастся. Стоило шагнуть в комнату в которой царил полумрак, и это несмотря на то, что на улице ярко светило солнце, я сразу почувствовала дикое напряжение. Создавалось такое ощущение, словно я угодила в лапы к самому опасному хищнику на всей земле. Не поднимая глаз, как и советовал стражник, я встала возле порога и принялась молить богов, чтобы самые страшные опасения оказались лишь идиотской шуткой моей бурной фантазии. «Подойди ближе!» Голос мужчины застал врасплох, и я напряглась. Он был слишком обманчиво спокойным. «Я не кусаюсь», — добавил мужчина. «Просто подойди ближе. Еще». Не хотела подчиняться, ноги отказывались идти. Чувствовала, что меня там ждет то, от чего я точно не останусь в восторге. Когда горячая ладонь сомкнулась на моем запястье, чуть потянув ближе, я не выдержала, врывая руку и отпрыгивая в сторону. «Не дергайся». Злобный рык не вызвал страха, скорее наоборот. «Просто стой спокойно». «Боги, неужели мои опасения верны? Неужели он купил меня, чтобы запихнуть в свой гарем, пользуясь по прямому назначению? Но уж нет. Я не хочу!» Процедила сквозь зубы, отступая к стене и мысленно призывая боевой пульсар, которым научил использоваться все из тех же книг, по освоению магии в домашних условиях. «Что ты не хочешь?» Я видела, как ноги принца медленно приближаются ко мне, но сдаваться так легко было не в моих правилах. Возможно, любая другая на моем месте и сама бы повисла у него на шее, но я себя уважаю. Ты не имеешь права мне отказывать. Я купил тебя, милочка. Ты в моей власти, и я возьму все, что мне необходимо. И мне плевать, согласна ты на это или нет. После этих слов мне стало плевать на приличие, законы, правила и все советы, которые дал ранее стражник. Скинув гневно взгляд, выпалила на одном дыхании. Я не собираюсь делить участь ваших гаремных девиц. Если они вам надоели, то устройте для этого отбор. Думаю, что желающих наберется приличное количество. Пусть мать и продала меня вам, но я свое согласие на это не давала, и притронуться к себе не дам». Удивление, проскользнувшее на лице наследника, заставило задуматься о сказанных мною словах. На миг даже засомневалась в их правильности, но для чего тогда он трогал меня? Дальнейшие действия дракона были совершенно непредсказуемыми. Он стал чуточку спокойнее, а на его лице появилось подобие улыбки. И только я начала верить, что от меня отстанут, как тело мужчина содрогнулось и чешуючато рванул ко мне. Грубо схватив за запястье, он прижал меня к себе и прикрыл глаза, шумно втягивая носом воздух. Стояла неживание мертва, наблюдая, как на бледных щеках мужчины проступает здорово румянец, и тут внутри что-то неприятно сжалось, а сердце учащенно забилось. Что-то было не так, и я никак не могла понять, что именно. Но потом, когда решила просканировать свое тело, то пришла в неописуемое бешенство. Он нагло пил мою магию. Вот же мерзкая пиявка! Ярость накатывала волнами, и я, гневно скрипнув зубами, призвала бы его пульсар в свободную руку, запуская его в грудь спокойно стоящего дракона, который даже пикнуть не успел, отлетая к стене, и со стоном боли сползая по ней на пол. Ну все, Тамина, проскользнула мысль в голове. Твоя жизнь была недолгой.